Глава 13 Князь не показывался в этот день шляхти до самого вечера. Он обедал с послами и несколькими сановниками, с которыми утром совещался. Однако полковники получили приказ, чтобы придворные Радзивилловские полки, находившиеся под командой иностранных офицеров, были наготове. В воздухе пахло войной. Замок, хотя и не было осады, был окружен со всех сторон войском, точно под его стенами должна была разыграться битва. Все ждали похода не позже, как на следующий день. И это предположение подтверждалось тем, что несметная княжеская челядь укладывала на вазы оружие, ценные вещи и княжескую казну. Герасимович рассказывал шляхте, что вещи отправляют в Тыкоцин, на Полесье, ибо было опасно оставлять их в неукрепленном замке. Разнесся слух, что польный гетман Гасевский арестован за то, что не хотел примкнуть к Радзевилу и этим подвергал отечество величайшей опасности. Но вскоре движение войск, грохот пушек и вся эта суетня, которая всегда предшествует всяким сборам, отвлекли общее внимание и заставили на минуту забыть о Гасевском и Юдитском. Обедавшая в нижних залах шляхта только и говорила, что о войне, о пожаре Вильны, продолжавшемся 10 дней, о коварстве шведов, нарушивших договор и так далее. Но все эти известия не только не беспокоили, но наоборот возбуждали мужество и готовность вступить в бой с неприятелем. Все это объяснялось тем, что все уже знали причину торжества шведов. Они до сих пор ни разу еще не сталкивались ни с настоящим войском, ни с настоящим вождем. А в военных дарованиях Радзивилла все были уверены, тем более, что их в этом поддерживали и полковники. «Я помню прежние войны», — говорил Станкевич, старый и бывалый воин. «Прежде шведы никогда не бились в открытом поле, а всегда из-за траншей или укрепленных замков, а если рассчитывая на свои силы, они и решались выступить в поле» то им жестоко влетала за храбрость. Не победа отдала в их руки Великопольшу, а измены и беспомощность ополченцев. «Конечно!» — воскликнул Заглоба. «Это слабый народ. У них земля никуда не годится, у них даже хлеба нет. Вместо муки они мелют сосновые шишки и пекут из нее лепешки. Другие плавают по морю и жрут то, что выбросят волны, да еще дерутся из-за этих лакомых кусочков» потому-то они так и жадны. Потом он обратился к Станкевичу и спросил. «А вы где познакомились со шведами?» «Когда служил у покойного князя отца теперешнего Гетмана. А я служил у конец польского отца нынешнего Хорунжева. Ну и пощипали же мы тогда густо Адольфа в Пруссии. Конец польский ведь знал их прекрасно и умел их всегда обойти». Немало посмеялась тогда наша молодежь над ними. Нужно вам сказать, что шведы — прекрасные водолазы. Вот мы и заставили их нырять. Бросишь, бывало, кого-нибудь из этих мерзавцев в прорубь, а он сейчас же вынырнет в другую, да еще живую селедку в зубах держит. Да ну, что вы говорите? Вы не верите? Провались я на этом месте, если я этого собственными глазами не видел. Помню я и то, как они откормились на прусских хлебах. Они не хотели домой возвращаться. «Правду, — говорит пан Станкевич, — что солдаты они неважные. Пехота еще туда-сюда, но конницы никуда не годится. У них на родине лошадей нет, и они не могут с молоду приучаться к езде». «Говорят, что мы сначала пойдем не против них», — заметил пан Щит. «Прежде надо отомстить за Вильну». «Ясное дело». Я сам так советовал князю, когда он спросил моего мнения в этом деле. Но покончим с одними, пойдем и на других. Шведские послы, верно, потеют теперь у князя. Их очень учтиво принимают, заметил пан Заленский, но на большее они могут не рассчитывать. Лучшее доказательство — приказ, отданный войскам. Иначе и быть не может, сказал Станкевич. Будет с нас натерпелись». Немало было всяких невзгод. Надеясь, на короля и на посполитое рушение мы дошли до края пропасти. Либо перескочим через нее, либо погибнем. Бог нам поможет. Довольно нам ждать. Мы их проучим. Не будет у нас устья, как бог свят. И чем больше осушалось кубков и бокалов, тем больше оживлялись разговоры и принимали все более воинственный характер. Все умы и все сердца были заняты Радзевилом, все уста повторяли его грозное имя, которое до сих пор всегда было окружено ореолом Побед. От него зависело собрать и пробудить уснувшие силы страны, достаточные для усмирения двух врагов. После обеда князь поочередно призвал к себе полковников. Старые солдаты удивлялись, что он совещается с ними поодиночке, но все выяснилось очень скоро. Каждый уходил от него с какой-нибудь наградой, с каким-нибудь явным доказательством его расположения, взамен чего князь просил лишь доверия и преданности. Он спросил, не приехал ли Кмицец, и велел уведомить его, как только тот приедет. Кмицец вернулся лишь поздно вечером, когда все залы были освещены и гости начали уже собираться на бал. Пройдя прямо в цех Гаус Чтобы переодеться, он встретился там с Володоевским и остальной компанией. «Как я рад, что вижу вас здесь!» — сказал кмицец, пожимая руку маленького рыцаря. «Точно родного брата увидел. Верьте, я говорю искренне, кривить душой я не умею. Правда, вы наградили меня ловким ударом сабли, но вы же вернули мне и жизнь, и я этого до смерти не забуду. Не будь вас, я уже давно сидел бы за железной решеткой. — Ну что говорить об этом? Все это пустяки. — За вас я готов в огонь и в воду. Клянусь Богом, я не вру. Выходите вперед, кто не верит. И пан Андрей окинул взглядом всех, но никто не думал оспаривать его расположение к пану Михалу, так как все его любили и уважали. — Это порох, а не солдат, — заметил заглоба. — Чувствую, что полюблю вас за это расположение к пану Михалу. Вы только меня спросите, чего он стоит. «Больше всех нас!» — воскликнул кмицец с обычной горячностью. Затем, взглянув на Скшетузских, на заглобу, он прибавил. «Простите, панове, я не хочу никого оскорблять, тем более что, зная о вашей доблести и военных заслугах, не сердитесь на меня, я от души желал бы заслужить вашу дружбу». «Пустяки», — ответил Ян Скшетузский. «Что на уме, то и на языке». — Позвольте мне вас расцеловать, — воскликнул Заглоба. — О, я не заставлю просить себя об этом дважды, и они бросились друг другу в объятия. — Мы сегодня обязательно должны выпить. — О, я не заставлю просить себя об этом дважды, — повторил, как эхо Заглоба. — Надо будет пораньше ускользнуть в цех Гаус, а о напитках я уж сам позабочусь. — Вряд ли тебе захочется ускользнуть из замка, когда ты увидишь, кто будет на балу. Подумал Володеевский и хотел было уже сказать ему, что мечник Россиенский и панна Александра приехали в Кейданы, но что-то сжало его сердце, и он переменил разговор. «А где ваш полк?» — спросил он. «Здесь. Готов. У меня был Герасимович и передал княжеский приказ, чтобы в полночь все были уже на конях. Я спросил его, все ли войска идут, он отвечал, что не все, не понимая, что это значит». Одним такой приказ отдан, другим нет, зато вся иностранная пехота без исключения получила такое же приказание. «Может быть, часть войск уйдет сегодня, остальные завтра», — сказал Скшитурский. «Ну, во всяком случае, кутнуть мы успеем, а я догоню свой полк». В эту минуту в цехгауз вбежал Герасимович. «Ясно-вельможный пани Харунжий Аршанский!» — крикнул он, кланяясь у дверей. «Что?» — Горит? — Я здесь, — сказал Кмицец. Князь просит вас. Князь просит. — Сейчас только переоденусь. — Эй, кто там? Хунтуши пояс живо. Казачок мигом принес все нужное, и минуту спустя Кмицец, разодетый как на свадьбу, пошел к князю. Все, взглянув на него, пришли в невольное восхищение. На нем был жупан из серебристой ткани, шитый золотом, застегнутый у ворота огромным сапфиром. Поверх него голубой бархатный кунтуш и белый пояс, необыкновенно дорогой и такой тонкой работы, что его можно было просунуть сквозь кольцо. У пояса висела серебряное, усеянное сапфирами сабля, а за поясом был заткнут ротмистровский буздыган. Этот наряд необыкновенно шел молодому рыцарю и, казалось, Трудно было найти другого, подобного ему во всей этой громадной толпе, собравшейся в кейданах. Пан Володоевский вздохнул, глядя на него, а когда Кмицец скрылся за дверью, сказал Заглобе. — С таким, как он, трудно соперничать. — Сбрось с моих плеч только тридцать лет, — сказал Заглоба. Князь был уже одет, когда вошел Кмитсец. Камердинер в сопровождении двух негров выходил из его комнаты. Они остались в вдвоем. «Спасибо, что ты поторопился», — сказал князь. «Я всегда к услугам вашего сиятельства». «А как твой полк?» «Готов по приказанию». «А люди надежные?» «Готовы в огонь и в воду». «Это хорошо. Такие люди мне нужны. И такие, как ты. Я на тебя рассчитываю больше всего». Мои заслуги, ваше сиятельство, не ровня заслугам старых солдат, но если мы пойдем на врагов нашей дорогой отчизны, то, бог мне свидетель, я не отстану от других. Я их заслуг не отрицаю, но могут настать такие тяжелые времена, что даже самые верные будут колебаться. Проклятие тому, кто ваше сиятельство покинет в тяжелую минуту, а ты не покинешь? Кмицец вспыхнул. «Ваше сиятельство! Что ты хочешь сказать? Я покаялся перед вами во всех своих грехах, а их было так много, что только родительское сердце могло их простить. Но в числе моих грехов нет одного — неблагодарности. И предательства. Ты покаялся передо мной, как перед отцом, а я не только простил тебя, как отец, но полюбил, как сына, которым Бог не наградил меня». Будь же мне другом. С этими словами князь дружески протянул ему руку, которую Кмицец без колебания поцеловал. С минуту оба молчали, потом князь пристально взглянул на Кмицеца и сказал Пан Александр Белевич, здесь. Кмицец побледнел и что-то забормотал. Я нарочно послал за нее, чтобы вы могли объясниться. Сейчас ты ее увидишь. Несмотря на массу успешных дел, я сегодня говорил с мечником. Кмитцетс схватился за голову. Чем мне отблагодарить вас, ваше сиятельство? Я ясно дал понять мечнику, что лично желаю, чтобы вы скорее повенчались. И он ничего не имеет против. Вместе с тем я велел ему подготовить к этому панну. Времени у нас довольно, все зависит от тебя, а я буду счастлив, если эту награду ты получишь из моих рук, как и множество других тебя достойных. Ты грешил, потому что молод, но ты и прославился, так что все молодые люди готовы всюду идти за тобой. Ты должен подняться высоко, сан Харунжево тебе не по плечу. Известно ли тебе, что ты родственник кишку, из коих я происхожу по матери? Бери же эту девушку, если она тебе по сердцу. И помни, кто тебе ее дал. Я с ума сойду от счастья. Вся моя жизнь принадлежит вам. Что мне сделать, чтобы отблагодарить вас? Приказывайте сами ваше сетельство. Добром отплатить за добро. Верь, что если я что-нибудь сделаю, то для общего блага. Не покидай меня, когда увидишь, что другие изменят мне, и когда меня... Вдруг князь замолчал. «Клянусь до последнего издыхания не покидать вас, моего вождя, отца и благодетеля!» С горячностью воскликнул Кмицец, глядя на князя глазами, полными искренности. Заметив, что лицо его вдруг налилось кровью, жилы надулись и крупные капли пота выступили на высоком лбу, рыцарь тревожно спросил. «Что с вами, ваше сетельство «Ничего, ничего». Радзивилл быстро поднялся и, подойдя к налою, взял лежавшее на нем распятие. Поклянись мне вот перед этим распятием, что не оставишь меня до смерти. Несмотря на готовность и горячность, Кмицец взглянул на князя изумленными глазами. Поклянись мне именем Мук Христовых, настаивал князь. Клянусь, торжественно произнес Кмицец, положив руку на распятие. — Аминь! — прибавил князь торжественно. Эхо высокой комнаты повторило это аминь, и затем наступила глубокая тишина. Слышалось только дыхание мощной радзевиловской груди. Кмитец не сводил с него изумленных глаз. — Ну, теперь ты мой! — сказал, наконец, князь. — Я всегда принадлежал вам, ваше сиятельство! — ответил молодой рыцарь. «Но скажите, ваше сиятельство, что дало вам повод сомневаться во мне? Не грозит ли вашему сиятельству какая-нибудь опасность? Не открыта ли измена или что-нибудь в этом роде?» «Близок час испытания», — ответил Угрюмо князь. «А что касается врагов, то ты знаешь, что Гасевский, Юдитский и воевода Витебский рады погубить меня. Враги мои грозят мне измены, потому я и говорю, что близок час испытания». Кмицитс молчал, но мрак, окружавший его, не рассеялся. Что могло грозить могущественному Родзевилу? Ведь теперь он сильнее, чем когда-либо. В Кейданах и его окрестностях столько войск, что, будь у князя такие силы под Шкловом, война приняла бы совсем другой оборот. Правда, Гасевский и Юдицкий недолюбливали его. Но оба они арестованы. А что касается Витебского воевода, то он слишком хороший гражданин, чтобы накануне войны мешать князю. «Клянусь Богом, я ничего не понимаю», воскликнул кмицец, не умевший скрывать свои мысли. «Сегодня ты поймешь все», — ответил Радзивилл. «А теперь идем в зал». И, взяв под руку молодого рыцаря, он направился к двери. Они прошли ряд комнат, Из большой залы неслись звуки оркестра, которым управлял француз, нарочно выписанный из-за границы князем Богуславом. Играли минуэт, которые в то время танцевали при французском дворе. Мягкие звуки его сливались с шумом и говором гостей. «Дай Бог, чтобы все гости, которых я принимаю сегодня под своим кровом, не стали завтра моими врагами», — сказал князь после минутного молчания. «Надеюсь, что между нами нет...» — Сторонников Швеции, — возразил кмицец. Радзвил вздрогнул и остановился. — Что ты хочешь этим сказать? — Лишь что, что там честные люди. — Пойдем. Время покажет и рассудит Бог, кто честен. У самых дверей стояло двенадцать пажей, прелестных мальчиков, одетых в бархат и перья. Увидев Гетмана, они построились в два ряда. «Ее сиятельство уже в зале?» — спросил князь. «Точно так, ваше сиятельство», — ответили пажи. «А панове послы тоже здесь. Откройте дверь». Обе половинки дверей распахнулись настежь и поток ослепительного света залил мощную фигуру Гетмана, который в сопровождении пажи и Кмитцца взошел на возвышение, где были приготовлены кресла для наиболее почетных гостей. В зале поднялось движение и раздались крики «Да здравствует Радзевил! да здравствует наш гетман!» Князь раскланялся на все стороны, а затем приветствовал гостей, собравшихся на эстраде, которые при его появлении поднялись. В числе почетных лиц, кроме княгини, были шведские послы, посол Московский, воевода Венденский, епископ Парчевский, архидиакон Белозор, пан Комаровский, Мижеевский, жмутский староста Глебович, зять Гетмана Пац, Гангов, полковник Мирский, курлянский посол Вейсенгорф и несколько дам из свиты княгини. Гетман, как учтивый хозяин, приветствовал сначала послов, потом остальных и лишь тогда сел в кресло, стоявшее под горностаевым балдахином. Посмотрел на зал, в который еще раз крики «Да здравствует Гетман!» Между тем кмицец, скрывшись за балдахином, оббегал глазами всю залу, надеясь увидеть черты той, которая в эту минуту наполняла его душу и сердце, стучавшее как молот. «Она здесь. Через минуту я увижу ее, буду говорить с ней», — повторял он мысленно. И искал, искал ее все с большим нетерпением, все с большей тревогой. «Но что это?» Там из-за перьев веера выглядывают чьи-то черные брови, белый лоб и светлые волосы. Это она. Кмицец затаил дыхание, точно из страха, что видение исчезнет, но в эту минуту лицо открывается... Нет, это не она, не оленька моя милая, драгоценная. Глаза его несутся дальше, скользят по хорошеньким лицам, перьям, атласу, и каждую минуту он разочаровывается. Ее нет. Наконец, в глубине оконной ниши мелькнуло что-то белое. У рыцаря потемнело в глазах. Это она, дорогая, милая оленька. Снова раздаются звуки оркестра, пары кружатся, мелькают, а Кмитсец ничего не видит, кроме нее, своей возлюбленной. В громадной зале она кажется как бы меньше, а личика как у ребенка. Вот взять бы ее на руки и прижать к груди. Но это она. Те же нежные черты, те же коралловые губы, те же длинные ресницы и мраморный лоб. Ему вспомнилась людская в водоктах, где он ее в первый раз увидел. Уютные комнаты, где они проводили вечера, катания, поцелуи, которыми он иногда ее осыпал. А потом их разлучили люди. Вот чем я обладал, и что я утратил теперь навсегда, воскликнул Кмицец в душе. Как она была близка и как далека теперь, сидит, как чужая, и не подозревает, что я здесь. Не раз уже Кмицец проклинал себя за свои поступки, но никогда он не чувствовал такого гнева на себя, как теперь, когда после долгой разлуки он снова увидел ее еще прекраснее, чем всегда, прекраснее, чем он мог представить ее себе в своем воображении. Он готов был казнить себя, кричать, но, вспомнив про присутствие князя и других особ, он лишь стиснул зубы и мысленно повторял «По делом тебе, дурак, по Вдруг звуки музыки смолкли, и над духом его раздался голос Гетмана. «Иди за мной». Хмицец очнулся и последовал за князем, который, сойдя с возвышения, смешался с толпой. Блуждавшая на его лице ласковая, добродушная улыбка, казалось, усиливала его величие. Это был тот вельможа, который, принимая у себя королеву Марию Людвику, поражал и затмевал французских придворных не только роскошью обстановки, но и изысканностью манер. Тот, о котором с таким восторгом отзывался Жан Лабурер в своих путешествиях. Теперь он то и дело останавливался перед более пожилыми дамами, знатной шляхтой и полковниками, находя для каждого какое-нибудь ласковое слово, поражая своей памятью и привлекая к себе все сердца. Присутствовавшие следили глазами за каждым его движением, а он подошел к мечнику-россиенскому Белевичу и сказал «Благодарю тебя, старый друг, за то, что ты пожаловал ко мне». Белевич от Кейдан не за сто миль, а все же ты такой редкий гость. Отнимает вашего сиятельства драгоценное время. Я бы обидел отчизну, — ответил мечник с низким поклоном. А я уже хотел отомстить и навестить тебя в Белевичах. Надеюсь, что ты принял бы своего старого товарища по оружию. Мечник, услышав это, даже вспыхнул от счастья, а князь продолжал. Я вот все времени не выберу свободного, но уж когда будешь выдавать замуж внучку покойного Гераклия, то на свадьбу приеду непременно, ибо я у вас обоих в долгу. — Дай бог, чтобы это было как можно скорее, — воскликнул мечник. — А пока позволь представить тебе аршанского харунжева пана Кмитсеца, из тех, что в родстве с Кишко, а через них и с родзевилами. Ты верно слышал эту фамилию от Гераклия Белевича? Он их любил, как родных братьев. «Челом вам!» произнес мечник, удивленный высоким происхождением молодого рыцаря, о котором впервые услышал из Устрадзивила. «Бью челом вам, пани мечник, и поручаю себя в вашей дружбе!» Смело и не без гордости ответил Кмитцец. Полковник Гераклий был для меня вторым отцом и благодетелем. И хотя потом между нами произошло недоразумение, я все же не переставал любить Белевичей как самых близких родных. Особенно, — сказал князь, дружески положив руку на плечо молодого человека, — не переставал любить одну из Белевичей, в чем мне давно сознался. И каждому повторю это в глаза, — горячо произнес Кмитсец. Тише, тише, — остановил его князь мечник этот кавалер из серой огня, за что он уже порядком поплатился. Но теперь он под моим особым покровительством, и надеюсь, что если мы вдвоем умолим нашего прелестного судью, то удостоимся милостивого снятия опалы». «Делайте ваше сиятельство, все что вам угодно», — ответил мечник. «Несчастная пана должна теперь воскликнуть, как нежная жрица перед Александром Македонским. Кто устоит перед тобою?» «А мы, как сей македонянин, удовлетворимся этим», — ответил со смехом князь. «Ну, веди же нас к своей родственнице, я буду очень рад ее видеть». «Готов к услугам вашего сиятельства. Она сидит с пани Венилович, нашей родственницей. Простите, ради бога, если она смутится, ибо я...» не успел ее предупредить. Предчувствие мечника оправдалось. К счастью, оленька увидела его раньше и потому успела немного оправиться, но в первую минуту она чуть не лишилась чувств. Она смотрела на молодого рыцаря, как на призрак, и долго не могла поверить своим глазам. Ведь она думала, что этот несчастный скитаец теперь где-нибудь по лесам, гонимый, как дикий зверь правосудием, или с отчаянием смотрит сквозь решетку на веселый Божий мир. Сколько слез пролила она по нему одному Богу ведомо. А между тем он в кейданах, под покровительством Гетмана, гордый, в бархате и парче, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятой головой, с надменным выражением лица, и сам великий Гетман, сам Радзевил дружески кладет ему руку на плечо. Странные и противоречивые чувства наполнили сердце девушки. Она то чувствовала облегчение, точно кто-нибудь снял с ее плеч тяжелое бремя, то сожаление о даром пролитых слезах и то с восторгом, то с каким-то страхом смотрела на рыцаря, который сумел спастись из пропасти. А князь, мечник и кмицец, окончив разговор, направились к ней. Девушка опустила ресницы и подняла руки, как птица поднимает крылья, когда хочет спрятать между них голову. Она чувствовала, что они приближаются, и заранее знала, что они подойдут к ней. Когда они остановились, она, не поднимая глаз, вдруг встала и низко поклонилась князю. «Господи — Господи! — воскликнул князь. — Как этот цветок чудесно расцвел! — Привет вам! — «Милая панна, привет, внучки незабвенного Белевича. Узнаете ли вы меня?» «Узнаю, ваше сиятельство», — ответила девушка. «А я бы вас не узнал. В последний раз я видел вас почти ребенком. Поднимите же эти завесы с ваших глаз. Счастлив будет тот, кто получит этакую жемчужину, и несчастен тот, кто имел ее и потерял». — Вот и теперь перед вами стоит такой несчастный в лице этого молодого кавалера. — А вы его узнаете? — Узнаю, — прошептала девушка, не поднимая глаз. — Он великий грешник, и я привел его каяться перед вами. Наложите на него какую угодно эпитемью, но не отказывайте в прощении грехов, ибо отчаяние приведет его к еще худшим поступкам. Затем князь обратился к мечнику и пани Войнилович. «Оставимте панове молодых людей наедине. При исповеди не полагается присутствовать, и моя религия это запрещает». Молодые люди остались с глазу на глаз. Сердце молодой девушки билось, как сердце голубя, когда его готовится схватить ястреб. Он тоже был взволнован. Обычно его смелость и порывистость оставили его. Некоторое время оба молчали. Наконец Кмицец спросил едва слышным голосом. «Ты не думала меня здесь встретить, Оленька?» «Нет», — прошептала девушка. «Ради бога, успокойся. Если бы перед тобой встал вдруг татарин, ты и тогда, верно, испугалась бы меньше. Не бойся. Смотри, сколько здесь людей. Я тебя ничем не обижу». Но если бы даже мы были совсем одни, то и тогда тебе нечего было бы бояться. Ведь я поклялся уважать тебя. Верь мне. — Как же я могу верить? — ответила она, поднимая на него глаза. Правда, я грешил. Но теперь это прошло и больше не вернется. Когда после поединка с Володоевским я лежал на смертном одре, я сказал себе, «Ты не будешь больше брать ее силой, саблей, огнем». Ты заслужишь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощение, ведь у нее сердце не каменное, ее гнев пройдет, она увидит, что ты исправился и простит. Я поклялся исправиться и издержу свое слово. Бог услышал мои молитвы. Приехал пан Володоевский и привез мне гетманский приказ. Он мог его не передавать, но передал. Добрая душа. С тех пор я был избавлен от суда покровительством Гетмана. Я признался князю как отцу во всех своих грехах, и он не только простил меня, но даже обещал защитить от врагов. Да благословит его Бог. Я больше не буду злодеем. Сойдусь с хорошими людьми, верну добрую славу, послужу отчизне, заглажу все мои проступки. Оленька, а ты что скажешь на это? Скажи мне хоть одно ласковое слово и он смотрел на нее, сложив с мольбою руки, точно молился на нее. «Могу ли я поверить всему этому?» — ответила девушка. «Не только можешь, но и должна!» — ответил Кмицец. «Ты видишь, все поверили, и князь Гетман, и пан Володоевский, ведь они знают все мои проступки, а поверили! Почему же ты одна только не веришь?» «Я видела слезы, пролитые из-за вас». Я видела могилы, еще не поросшие травою. Могилы зарастут, а слезы я сам вытру. Так сделайте же это раньше в Ацпане. Только дай мне надежду, что если я сделаю это, то ты вернешься ко мне. Хорошо тебе говорить, прежде сделай это. Ну а что будет, если ты за это время выйдешь за другого? Не приведи этого, Бог, я с ума сойду от отчаяния. Заклинаю тебя, оленька! Дай мне уверенность, что я не потеряю тебя, прежде чем помирюсь с вашей шляхтой. Успокой меня, ведь ты сама мне это писала, а я это письмо сохранил и в тяжелые минуты перечитываю. Я тебя ни о чем больше не прошу, только повтори мне еще раз, что ты будешь ждать меня и не выйдешь за другого. Вы знаете, в Ватспаня, что я не могу этого сделать по смыслу завещания. Я могу только поступить в монастырь. — Вот бы ты мне удружила. Ради Бога, оставь в покое монастырь. При одной мысли о нем у меня мороз проходит по коже. Не думай об этом. Не то я тут же при всех упаду к твоим ногам и буду молить, чтобы ты этого не делала. — Пану Володаевскому ты отказала, знаю. Он мне сам говорил об этом. Он и уговорил меня заслужить тебя добрыми делами. Но к чему все это, если бы ты захотел идти в монастырь? Ты скажешь, что нужно делать добро для добра, а я тебе скажу, что люблю тебя до отчаяния и больше ничего знать не хочу. Когда ты уехала из Водокт, едва я поднялся с постели, как опять начал тебя искать. Я ставил полк на ноги. У меня не было времени ни поесть, ни выспаться, но и тогда я не переставал тебя искать. Такова уж знать моя доля, что без тебя мне нет ни жизни, ни покоя. Точно заноза в сердце. Только одними воздыханиями и жил я. Наконец я узнал, что ты у паны Мечника в Белевичах. И вот говорю тебе... Боролся я с мыслями, как с медведем. Наконец я сказал себе, я не сделал еще ничего хорошего, не поеду. Но вот князь, отец родной, сжалился надо мной и пригласил вас в Кейданы, чтобы я мог хоть насмотреться на тебя. Ведь мы на войну идем. Я не прошу, чтобы ты завтра же выходил за меня... Но дай услышать хоть одно слово от тебя, дай надежду, и мне станет легче. Я не хочу погибнуть, но на войне это с каждым может случиться, ведь я не стану прятаться за других. И ты должна простить мне, как прощают умирающему. Да хранит вас Бог и вернет невредимым. Ответила девушка мягким голосом, по которому кмицец сразу угадал, что его слова произвели впечатление. «Золото мое, спасибо тебе и за это. Так ты не пойдешь в монастырь?» «Пока нет. Да благословит тебя Бог!» И как весной тают снега, так таяло их недоверие, и они опять становились близки друг к другу. На душе у них стало легче, глаза повеселели, а ведь она ничего не обещала, да и он был настолько умен, что ничего сразу не требовал, Но она сама чувствовала, что ей нельзя, что она не имеет права закрывать перед ним дорогу к исправлению, о котором он говорил так искренне. В его искренности она не сомневалась ни минуты. Это был не такой человек, который мог бы притворяться. Но главная причина, благодаря которой она его не оттолкнула и оставила ему надежду, была та, что в глубине души она еще его любила. Любовь эту... На время придавила гора горечи, разочарования и боли, но она жила, готовая верить и прощать без конца. «Он лучше, чем его поступки», — думала девушка. «И нет уж тех, кто толкал его на дурные дела. С отчаяния он мог бы решиться на что-нибудь еще худшее. Так пусть же он не отчаивается». Ее доброе сердце обрадовалось тому, что простила. На щеках оленьки выступил румянец, как свежий роза на росе. Глаза нежные, живо блестели и точно наполнялись своим светом залу. Проходившие мимо любовались этой прелестной парой. И действительно трудно было найти другую такую же во всей зале, хотя в ней собрался цвет всей шляхты. Притом оба, точно сговорившись, были одинаково одеты. На ней тоже было платье из серебристой парчи, застегнутое сапфиром, и голубой из венецианского бархата Кантуш. «Должно быть брат и сестра», — спрашивали те, кто их не знал. Но другие замечали, — не может быть, у него слишком блестят глаза, когда он на нее смотрит. Между тем маршал дал знать, что пора садиться за стол, и в зале поднялось необыкновенное движение. Граф Левингаупт весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, в которой несли два пажа. За ним барон Шиттов вел пани Глебович, тут же шли ксенз и епископ Парчевский с ксензом Белозором, оба были чем-то опечалены. Князь Януш, который в шествии уступал дорогу гостям, но за столом сидел рядом с княгиней на первом месте, вел баронес Корф, которая уже неделю гостила в Кейданах. Кмитцец вел оленьку, которая слегка опиралась рукой на его руку, а он смотрел сбоку на ее нежное лицо, счастливый, сияющий, чувствующий себя богаче всех собравшихся здесь магнатов, ибо был близок к обладанию величайшим сокровищем. И так шли пары одна за другой, как стоцветный змей, отливавший чешуей. Гости мерными шагами при звуках оркестра вошли в огромную столовую, где столы в виде подковы были сервированы на триста персон и гнулись под тяжестью серебра и золота. Князь Януш, родственник стольких королей и сам, носивший в себе как бы часть королевского величия, сел рядом с княгиней на первое место, а гости, проходя мимо, кланялись ему низко, а затем садились сообразно сану и званию. Но, по-видимому, князь, так показалось присутствующим, помнил, что это последний пир перед страшной войной, в которой решится участь огромных государств, так как в лице его не было спокойствия. Он притворялся веселым и улыбающимся, но вид у него был такой, точно его мучит лихорадка. Порой его грозное чело точно заволакивалось тучей, и сидевшие ближе могли заметить, что оно было покрыто крупными каплями пота. Порой взор его быстро пробегал по лицам присутствующих и останавливался испытующий на полковниках. То вдруг князь морщил львиные брови, точно от боли или точно чье-либо лицо вдруг возбуждало в нем гнев. И странно, все сановники, сидевшие поблизости от князя, как то послы, ксенс епископ Парчевский, ксенс белозор пан Комаровский, пан Мижеевский, пан Глебович, пан воевода Венденский и другие были также рассеяны и неспокойны. На двух противоположных концах огромной подковы слышался уже веселый разговор, обычный на пирах а середина ее угрюмо молчала или шептала что-то изредка или, наконец, обменивалась рассеянными и тревожными взглядами. Но в этом не было ничего странного. Так как ниже сидели полковники и рыцари, которым близость войны угрожала самой большей смертью. Легче умереть на войне, чем нести на своих плечах бремя ответственности за нее. Не омрачится душа солдата, когда, искупив кровью грехи свои, отлетает она с поля на небо. Только тот тяжко клонит голову и отдает отчет Богу и совести, кто накануне решительного дня не знает, какую чашу даст он испить отчизне. Так и говорили. На нижних концах. Он всегда такой. Перед каждой войной с душой своей беседует, говорил старый полковник Станкевич пану заглобе. Но чем он мрачнее, тем хуже для неприятелей, ибо в день битвы он, наверное, будет весел. Ведь и лев перед битвы рычит, ответил пан Заглоба. Чтобы возбудить этим в себе еще большую ненависть к врагу. Что же касается великих полководцев, то у каждого из них свой обычай. Анибал, говорят, играл в кости сципион африканский сочинял вирши пан конец польский отец всегда о женщинах разговаривал а я охотно люблю поспать часик другой и от выпивки с хорошими людьми не сторонюсь посмотрите в Ацпанове, епископ парчевский бледен как бумага сказал станислав сскшетуский потому что я сидит за кальвинистским столом и мог съесть что нибудь нечистое вполголоса объяснил заглоба К напиткам, говорят старые люди, нечистые, не имеют доступа. Их можно пить везде, а кушанье, особенно супов, нужно остерегаться. Так было и в Крыму, когда я там был в плену. Татарские мулы, священники, значит, умели так приготовить баранину с чесноком, что кто распробовал, тот готов был сейчас же отречься от своей веры и признать их него вруна пророка. Тот заглобо понизил голос еще больше. Не в обиду князю пану будет сказано, но советую ватспанам перекрестить кушанье, береженного и бог бережет. Что вы говорите, в ватспань? Кто перед едой перекрестится, с тем уж ничего не случится. У нас в Великопольше лютеран и кальвинистов тьма тьмущие, но я не слышал, чтобы они колдовали на кухне. У вас в Великопольше лютеран тьма тьмущая, потому они и снюхались со шведами, ответил пан Заглоба. Я бы на месте князя этих послов с собаками затравил а не набивал бы им брюха всякими сластями. Посмотрите только на этого Левенгаупта. Жрет точно его, через месяц на убой поведут. Он еще в карманы припрячет всякие лакомства для жены и детей. Забыл, как зовут эту вторую заморскую птицу, как его? — Спросите, отец у Михала, — ответил Ян Скшетузский. Но пан Михал, хотя сидел недалеко, ничего не видел и не слышал. Он сидел между двумя паннами. По левую руку сидела панна Эльжбетта Селявская, девушка лет около сорока, а по правую — Оленька Белевич, за которой сидел кмицец. Панна Эльжбетта трясла головою, украшенной перьями, перед маленьким рыцарем и рассказывала что-то оживлённое, а он, поглядывая на нее время от времени, осыловилыми глазами отвечал. «Так, мой сцепанно, совершенно верно!» но не понимал ни слова, ибо все его внимание было поглощено другой соседкой. Он ловил каждое слово оленьки и так, шевелил усами, точно хотел этим испугать панну Эльжбетту. «Что за чудная девушка?» — думал он. «Ну и красавица, Господи! Воззри на мое горе! Нет никого на свете сиротливее меня! Душа так и пищит во мне от тоски посуженной, а на кого я не взгляну...» Все уже заняты. Куда же мне деться несчастному скитальцу? А после войны что Вацпан думает делать? Вдруг спросила его панна Эльжбетта, сложив губки бантиком и обмахиваясь веером. В монастырь идти, раздраженно ответил маленький рыцарь. А кто это на балу говорит о монастыре? весело спросил Кмитцец, перегибаясь через оленьку. Это вы, пани Володоевский. У Вацпана не то на уме, верю. Но вот в его ушах зазвенел сладкий голос оленьки. Вацпану не нужно об этом думать. Бог пошлет вам жену, любимую и столь же достойную, как и Вацпан. Добрый пан Михал расчувствовался. Если бы кто-нибудь заиграл мне на флейте, мне не было бы приятнее слушать. Всеусиливавшийся шум за столом прервал дальнейший разговор. Дошла очередь и до рюмок. Беседа оживлялась, полковники спорили о будущей войне, морща брови и бросая огненные взгляды. Пан Заглоба рассказывал об осаде с баража у слушателей, кровь бросалась к лицу, а в сердце росло мужество. Казалось, дух бессмертного Ерема витал в зале и геройским одушевлением наполнял сердца солдат. «Вот это был вождь!» — воскликнул знаменитый полковник Мирский, командовавший Радзевиловскими гусарами. «Я один раз его видел, но и умирай, буду его помнить!» «Юпитер!» — с перунами в деснице воскликнул старик Станкевич. «Не дошло бы до того, что теперь будь он жив!» «Ба! Ведь это он!» — за ромнами велел рубить леса, чтобы открыть дорогу к неприятелю. «Не будь его, мы бы...» не одержали победы под берестечком. И Бог отнял его у нас в самую тяжелую минуту. «Бог его отнял», — сказал, возвысив голос пан Станкевич, но после него осталось завещание для будущих вождей, сановников и всей Речи Посполитой. «Ни с одним неприятелем не вести переговоров, а всех бить». «Бить, бить!» — повторило несколько сильных голосов. В столовой стояла страшная жара и возбуждала кровь в воинах. И вот взгляды их стали как молнии, а лица грозны. «Наш пан Гетман будет исполнителем этого завещания», — сказал Мерзкий. Вдруг громадные часы, помещавшиеся у потолка залы, пробили полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно зазвенели стекла, и грохот салютных выстрелов раскатился по двору. Разговоры умолкли. Настала глубокая тишина. Вдруг в верхней части стола раздался крик. «Епископу Парчевскому дурно! Воды!» Произошло замешательство. Многие вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что случилось. Епископ не упал в обморок, а лишь очень ослаб, и маршал поддерживал его, пока жена Венденского воеводы прыскала ему в лицо водой. В эту минуту раздался второй выстрел. Дрогнули стекла. За ним третий, четвертый. «Виват речь поспалитая! Да погибнут враги ее!» — крикнул пан заглоба. Но дальнейшие выстрелы заглушили его слова. Шляхта стала считать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Стекла каждый раз отвечали жалобным стоном. Пламя свечей колебалось от сотрясения. Тринадцать, четырнадцать... Ксен с епископ не привык к такому грохоту. Он испортил своим испугом веселье, и князь обеспокоился. «Посмотрите, мост Цепанове, какой он мрачный! Пятнадцать, шестнадцать, ого, полят как на войне, девятнадцать, двадцать! Тише там! Князь хочет говорить!» — раздалось со всех концов стола. Все вдруг смолкло, и глаза всех устремились на Радзивилла, который с бокалом в руке был похож на великана. Но что за зрелище предстало их глазам? Лицо князя было в эту минуту просто страшно. Оно было не бледное, а синее, искривлено судорожной улыбкой, которую князь старался вызвать на губах. Дыхание его всегда короткое, стало еще короче, а глаза были полузакрыты ресницами. В его мощном лице было что-то страшное и холодное, как в лице покойника. Что с князем? что с ним тревожно шептали вокруг. И зловещее предчувствие охватило всех, тревожное ожидание отразилось на лицах. А он заговорил прерывающимся от астмы голосом. «Мосс Панове, многих из вас удивит или просто испугает этот тост, но кто мне верит, кто поистине желает добра отчизни, кто верный друг моего дома...» Тот его примет и повторит, «Да здравствует король Карл Густав, отныне всемилостивейши царствующий над нами!» «Да здравствует!» — повторили два посла, Левингаупт и Шитте, и несколько иностранных офицеров. Но в зале воцарилось глухое молчание. Полковники и шляхта в ужасе переглядывались, точно спрашивая друг друга, «Не сошел ли князь с ума?» Несколько голосов раздалось в разных концах стола. «Не ослышались ли мы? Что это?» Потом снова наступила тишина. Невыразимый ужас, соединенный с изумлением, отразился на лицах, и глаза всех снова обратились на Радзивилла. Он все еще стоял, тяжело дыша, точно сбросил с себя страшную тяжесть. Потом он обратился к пану Комаровскому и сказал... Пора прочесть договор, который мы сегодня подписали, чтобы их милости паны знали, чего держаться. Читайте в Ацпане. Комаровский встал, развернул лежавший перед ним пергамент и стал читать страшный договор, начинающийся словами. Не имея возможности лучше и выгоднее поступить в настоящую минуту бедствий и, потеряв всякую надежду на помощь его величества короля, Мы, сановники и шляхта Великого Княжества Литовского, вынужденные необходимостью, отдаемся под покровительство Его Величества Короля Шведского на следующих условиях. Вместе воевать против неприятелей, исключая короля и коронных войск. Великое Княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, а соединится с ней на таких же условиях, как до ныне с королевством Польским то есть чтобы народ, народу, сенат, сенату и рыцарство, рыцарству были во всем равны. Свобода голоса на сеймах никому не должна быть возбраняема. Свобода религии должна быть неприкосновенна. И так далее, читал пан Комаровский среди тишины и ужаса, пока не дошел до следующего места. Акт сей, скрепленный подписями нашими, как мы, так и потомки наши, обязаемся хранить нерушимо. По залу пробежал ропот, точно первое дуновение бури сколыхнуло лес. Но не успела она еще разразиться, как седой, как лунь, пан Станкевич, обратился к князю с речью и мольбой. «Моссе, князь, мы не верим собственным ушам. Во имя Господа!» Неужели должно погибнуть дело рук Владислава и Сигизмунда Августа? Неужели можно, неужели достойно отрекаться от своих братьев и заключать унию с неприятелем? Мостцы князь вспомните о том имени, которое вы носите, и о принесенных на алтарь отчизны заслугах, о незапятнанной славе вашего рода и порвите, растопчите этот позорный документ. Я знаю, что молю вас об этом от имени всей шляхты и войск. Ведь и мы властны решать нашу судьбу. Мостцы князь, не делайте этого. Еще время, сжальтесь над собой, над нами, сжальтесь над речью посполитой. Не делайте этого, сжальтесь, сжальтесь, отозвались сотни голосов. И все полковники вскочили со своих мест и стали подходить к нему, а маститый Станкевич упал на колени посреди залы, и все громче раздавалось вокруг. «Не делайте этого! Сжальтесь над нами!» Радзевил поднял свою мощную голову, и глаза его метнули молнии. Вдруг он обрушился. «Вам ли, мост Цепанове, первым давать пример неповиновения?» «Прилично ли солдатам отступать от вождя и гетмана и протестовать? Вы хотите учить меня, как нужно поступать для блага отчизны? Здесь не сеймик. Вас сюда не голосовать позвали. Я перед Богом беру ответственность на себя». И он ударил себя рукой по широкой груди, глядя пылающими глазами на рыцаря, и, наконец, крикнул, «Кто не со мной, тот против меня. Я знал вас, знал, что будет». Но знаете же и вы, что меч висит над вашими головами. «Мостцы Гетман!» — Гетман наш, — молил старик Станкевич, — «сжалься над собой и над нами!» Но его слова прервал Станислав Скшетузский. Он, схватившись обеими руками за волосы, закричал с отчаянием. «Не просите его, напрасный труд! Он эту змею давно лелеял в своем сердце. Горе тебе, речь посполитая, горе нам всем!» «Два сановника на двух концах речи Посполитой продают отчизну!» — воскликнул Пан Ян. «Проклятие этому дому! Позор и гнев Божий!» Услышав это, Заглоба очнулся от изумления и гаркнул. «Спросите его, сколько он отступного получил от шведов? Сколько заплатили, сколько еще обещали? Мосс панове Это Иуда кариотский Чтоб ты издох в отчаянии, Чтоб твой род погиб, Чтоб дьявол душу из тебя вырвал. Изменник, изменник, трижды изменник. Вдруг Станкевич в порыве отчаяния Выхватил полковницкую булаву из-за пояса И с грохотом бросил ее к ногам князя. Вторым бросил Мирский, За ним Юзефович, Гощец, Аскерко И бледный, как труп, Володыевский. И катились по полу булавы И в логове льва, а льву в глаза все громче повторялось страшное слово «Изменник, изменник». Вся кровь бросилась в голову гордого магната. Он посинел и, казалось, вот-вот свалится под стол мертвым. «Гангов и Кмицец ко мне!» — крикнул он страшным голосом. В ту же минуту четверо дверей, ведущих в зал, раскрылись настежь, и отряды шотландской пехоты вошли грозные, молчаливые, с мушкетами в руках. Из главных дверей их вел Гангов. «Стой!» — крикнул князь, потом обратился к полковникам. «Кто со мной, пусть перейдет направо». «Я солдат. Гетману служу. Пусть Бог меня осудит, сказал Харлам, переходя на правую сторону. «И я», — прибавил Мелешко, — «не мой грех». «Я протестовал как гражданин, но как солдат должен повиноваться», — сказал Неверовский, который хотя и бросил булаву, но теперь, по-видимому, испугался Радзивилла. За ними перешло еще несколько человек и часть шляхты, но Мирский — человек наиболее заслуженный среди всех, Станкевич, Гощец, Володаевский, Аскерко... Двое скшетузских, заглоба и огромное большинство как офицеров разных хоругвий, так и шляхты, остались на месте. Шотландская пехота окружила их стеной. Кмицец, с первой же минуты, как князь провозгласил тост в честь Карла Густава, вскочил с места с другими и стоял окаменелый, с неподвижными глазами и повторял побледневшими губами. Боже, боже, что я наделал! И вот тихий, но явственный шепот раздался близ него. паны Андрей!» Он схватился руками за голову и простонал. «Проклят я навеки! Пусть меня земля поглотит!» На лице панны Белевич выступил яркий румянец, глаза, горящие, как звезды, смотрели на кмицаца «Позор тем, кто станет на сторону Гетмана. Выбирайте!» Господи всемогущий, что вы делаете? Выбирайте? Боже, Боже, крикнул Кмицец. Между тем зала огласилась криками, другие бросали булавы под ноги князю, но Кмицец не присоединился к ним. Не тронулся и тогда, когда князь крикнул Гонгов и Кмицец ко мне, и когда шотландская пехота вошла в зал. Стоял терзаемый мукой и отчаянием, с обезумевшими глазами и посиневшими губами. Вдруг он повернулся к пане Александре и протянул руки. «Оленька! Оленька!» — повторял он с жалобным стоном, как обиженный ребенок. прочий изменник!» — отчетливо ответила она. В эту минуту Ганговско скомандовал вперед, и отряд шотландцев, окруживший арестованных, направился к дверям. Кмитцец пошел за ними ничего не сознавая и не зная, куда и зачем он идет. Пир кончился.